Чем дальше они шли, тем больше Саша уверялся в правильности своего решения. С этим зданием у него было столько всего связано. Здесь он начинал свою деятельность, здесь стал профессионалом и набрался опыта. По-своему любил это учреждение и чувствовал себя здесь на своем месте. Никитин провел его к своему кабинету и гостеприимно распахнул дверь. Саша прошел внутрь и остановился посередине, не решаясь сесть без приглашения. «Чай? Кофе?» — по-деловому спросил Евгений Сергеевич, щелкнув кнопкой чайника, и принялся переодевать верхнюю одежду на белоснежный халат. «Нет, ничего не нужно, я к вам по делу». «Излагай». Никитин опустился в кресло и жестом пригласил последовать его примеру. «Мне нужна работа», — прямо сказал Саша. Знал, что профессор ненавидит тратить время на пустую болтовню. Все их разговоры всегда были короткие по делу. Единственный раз профессор позволил себе долгую душевную беседу после того, как увидел заявление об уходе. Уговаривал, просил, настаивал, раз за разом объясняя опрометчивость такого поступка. Но Саша был слишком ослеплен своей любовью и остался глух к доводам разума, о чем сейчас очень жалел. «Что так?» — язвительно ухмыльнулся Никитин. «Чем медцентр не устраивает?» «Я давно там не работаю», — сухо пояснил Саша. Не желал вдаваться в подробности. Уволился полгода назад. «Не знал». Профессор окинул его удивленным взглядом поверх очков. И продолжил ехидный допрос. «Что не заладилось? Зарплата не устроила?» «Вы же знаете, что деньги для меня не главное», — с упреком ответил Саша. И все-таки решился на исповедь. «Я ушел по личным причинам». Потом вернулся на родину и работал в сельской амбулатории, врачом общей практики. Сейчас обстоятельства сложились таким образом, что пришлось вернуться в столицу. Почему не по специальности? Профессор сердито сдвинул брови. Что, в глубинке женщин нет? Не мог. Саша виновато опустил глаза и посмотрел на свои руки. Тремор был. Прошел? Да. Бывает. Никитин удовлетворенно кивнул откинулся на спинку и, сняв очки, внимательно посмотрел на Сашу. «От меня ты чего хочешь?» «Работу. Любую». Профессор молча изучал своего бывшего ученика и думал. Когда-то Белов был подающим большие надежды студентам. Он заметил Сашу еще в институте. Сам много в него вложил, честно обучал всему, что знал. Искренне верил в то, что со временем Саша сможет стать отличным врачом и заменит его в клинике. Но тот выбрал другую дорогу, точнее, сомнительный путь. Евгений предполагал, что ничем хорошим эта затея не кончится. И однажды они еще встретятся. Так и получилось в итоге. «Саш, ты прекрасно знаешь мое отношение к твоему таланту», — начал он, тщательно подбирая слова. «Ты очень хороший специалист, но не уникальный. Всего лишь один из многих. Твое место давно занято». У меня полный комплект в штате. Извини, но должности врача у меня для тебя нет. Вынес свой вердикт Никитин, ожидая реакции. «Неважно», — отмахнулся Саша. «Я согласен на любую должность». «Медбратом пойдешь или корона помешает?» Усмехнувшись, поинтересовался профессор, словно проверяя его. «К вам хоть санитаром». Горячо выпалил Белов и подался вперед. «Евгений Сергеевич». «Вы же меня знаете». «Я тоже так думал». Грубо перебил он, звучно припечатав ладонь к столешнице. «Пока ты не ушел одним днем». Дурак был. С готовностью согласился Саша и покаянно покачал головой. «Ты оставил меня без ведущего специалиста. Где гарантия, что ты не уйдешь завтра, если тебе предложат другую должность, зарплату, новую жену?» «Евгений Сергеевич». Белов, наконец, решился посмотреть в глаза, понимал праведный гнев Никитина и хотел как-то смягчить его и донести свою позицию. «Я пришел к вам не потому, что мне больше некуда пойти. Я даже не пытался устроиться в другое место, хотя, возможно, бывший тесть постарался, и кроме вас меня никто не возьмет на работу. Честно, не знаю». Он замолчал, обдумывая каждое слово. Старался быть максимально честным и с собой, и с профессором. Я сделал выводы, осознал свои ошибки. И хочу их исправить. понимая, что сильно накосячил. Но дайте мне возможность попытаться искупить свою вину. Я вас не подведу». Никитин молча выслушал тираду и внутренне восхитился Сашей. Хоть виду не подал. Не каждый способен найти в себе силы признать вину. Не говоря уже о том, чтобы что-то исправить. Люди по природе своей чаще всего бегут от трудностей, но Белов не такой. В каких-то моментах он был гибким и пластичным, с легкостью уступал или отходил в сторону, но в других, принципиальных для него, словно скала, не сдвинуть и не сломить. В нем чувствовались стальной стержень и неиссякаемая внутренняя сила. Саша всегда упрямо шел к своей цели, преодолевая препятствие за препятствием. И за это профессор его уважал. Но такое стремление хорошо в работе, а вот в личной жизни не очень. Мне нужно подумать. Изрек, наконец, Никитин, так и не придя ни к какому заключению. Решил еще раз просчитать все плюсы и минусы и свести риски к минимуму. У тебя есть время? Конечно. Я только сегодня вернулся в Москву. Пока буду искать квартиру и ждать вашего решения, а потом как бог даст. «Хорошо. Оставь свой номер, я тебе позвоню». Не изменился. Усмехнулся Саша и, поднявшись на ноги, протянул профессору руку. «Спасибо вам за все». «Саш». Никитин ответил рукопожатием, но продолжил сжимать его ладонь. «Больше ты ничего мне не хочешь рассказать?» «Нет». Белов неопределенно пожал плечами и с легкостью выдержал проникновенный взгляд ничего не скрывал, его намерения были чисты и искренни, как и желание вернуться на работу к профессору. Евгений Сергеевич наконец удовлетворенно кивнул, выпустил его руку и Саша направился к двери.